Глава 10. Тетя отвлекаться на всякие мелочи типа представлений ко двору короля Теофрении не стала. Выдвинулась сразу туда, куда собиралась, в университет. Причем с самого утра, к началу занятий. Но Рауль появился раньше. Принес с собой поднос со свежей выпечкой и кофейником. Выпечка заманчиво пахла корицей и представляла из себя малюсенькие воздушные квадратики, начиненные столь же воздушным кремом. То есть он казался воздушным, но наверняка был очень калорийным. Потому что я уверена, чем вкуснее то, что ешь, тем оно калорийнее. Исключение, если встречаются, то только чтобы подтвердить правила. Но мне беспокоиться о размерах талии было рано, поэтому я с удовольствием жевала выпечку, запивала обжигающим кофе и слушала Рауля, который завтракал вместе со мной, но это не мешало ему вводить меня в курс дела. Графиня Хагу прибыла вчера вечером и сразу же встретилась с Доном Дараком, который уже ожидал в гостинице, номер в которой заняла Доня после разговора. Он замолчал, чтобы сделать глоток, и я нетерпеливо уточнила. — О чем они говорили? — К сожалению, подслушать не удалось. — Вам и не удалось? — удивилась я. — он такой верой в меня, Катарина, — уднулся он. — Но я не всемогущ. «То есть вас слишком поздно позвали?» Он сложил руки в замок и со странным выражением на меня посмотрел. «Почему вы так решили, Катарина?» «Вы сильный маг и постоянно занимаетесь тем, что оттачиваете мастерство», — пояснила я. «На политику вы тоже отвлекаетесь, но именно что отвлекаетесь?» «А моя тетя и Дон Дарак ею живут и отвлекаются как раз на магию». Следовательно, вы должны знать и уметь больше. Вы не учитываете внутрисемейные техники, Катарина. Он прищурился и, сделав глоток кофе, потянулся за булочкой. Почему не учитываю? Учитываю. Но у вас и своих должно хватать. Недаром же ваш предок стоял во главе легиона. Он был сильным и знающим магом, если сумел справиться со всеми сиятельными в стране. А значит, у вас есть куча козырных тузов в рукаве. И вы наверняка смогли бы пробиться через защиту моей тетушки и Диего, если бы прибыли на место вовремя. Скажете, не так? Он застыл, и я увела у него прямо из-под руки один из квадратиков, название которых я не удосужилась узнать, но от этого они ничуть не становились менее вкусными. «Скажу, что мне иногда кажется, что вы шпионка». Нарочно к нам засланное, чтобы умуриться, и был повод напасть и захватить страну. Мрачно сказал он. Ешьте плюшки, Рауль, и не придумывайте всякую ерунду. Утренний кофе с плюшками – лучшее средство для поднятия настроения, как говорил великий Карлсон. Рауль неожиданно нахмурился и спросил. Кто такой Карлсон? О, потрясающий мужчина в полном расцвете сил. Пояснила я, пытаясь не расхохотаться при воспоминании о величии лучшего в мире приведения с мотором. Знает и умеет почти все, как он утверждает. Но лучше всего у него получается летать. Я покрутила пальцем в воздухе, имитируя движение пропеллера. И есть варенье. Есть варенье, у меня тоже прекрасно получается. Проворчал Рауль, явно чем-то недовольный. «Жаль, что мне нечем вас угостить, а то бы я с интересом сравнила», — продолжила я. «Нужно будет сварить баночку специально для вас, Рауль. Как вы относитесь к яблочному?» «Положительно». Взгляд его смягчился. «Но, боюсь, в вашем варианте оно будет не совсем съедобно». «Вы думаете, я вас попытаюсь отравить?» «Я думаю, что сиятельных вряд ли допускают до кухни». «Зато нас допускают до алхимических лабораторий», – возразила я. «Думаете, зелье проще варить, чем варенье?» «Думаю, что всему надо учиться». «Нельзя относиться с таким предубеждением к другим людям, Рауль», – наставительно сказала я. «Давайте поспорим, что я сварю варенье ничуть не хуже, чем это делают на дворцовой кухне». «Сомнительный предмет спора. На нашей кухне варенье не варит. «Мы закупаем у постоянного поставщика», — усмехнулся Рауль, явно заинтересованный моим предложением. «Можно изменить условия, а проигравший...» Закончить он не успел, потому что взвыл артефакт, который лежал на подносе, и на который я до этого не обращала внимания. Рауль сразу посерьезнел и стал даже как будто старше. «А вот и ваша тетя, Катарина». Я бросилась к окну и увидела, как тетушка, сопровождаемая Диего, вплывает во двор университета, накрывая всех встречных флером. Почему я сразу подумала про флер? Потому что иначе они не пялились бы на нее с таким восторгом и не застывали на месте, как статуи. Собственно, путь графини Хаго не слишком отличался от пути какого-нибудь Василиска, после которого тоже оставались недвижные изваяния. Правда, статуя от графини через какое-то время подавали признаки жизни, а значит, ее проход был не столь убийственен. Внезапно тетушка замерла, как насторожившаяся охотничья собака, и подняла голову. Она находилась совсем далеко, и все же впечатление, что она смотрит прямо на меня, оказалось столь сильно, что я отшатнулась от окна прямо на Рауле. Он придержал меня за локоть и сказал... Успокойтесь, Катарина, Донья Хагу вас не видит. Я бы не была в этом столь уверена. Если через окно я вижу ее, то что ей мешает видеть меня? Это не совсем окно, скорее иллюзорный артефакт. Рауль что-то сделал, и лицо тети резко увеличилось в размерах, заполнив почти весь экран, который раньше мне казался окном. Донья Хаго была напряжена и явно магичила, потому что вид у нее был то ли как у прислушивающейся, то ли как у принюхивающейся. При этом она пыталась сохранить вид доброжелательной и добродетельной особы. Но что-то шло не так, и флер постоянно сползал, обнажая ее хищную натуру. Я ее здесь не чувствую. Голос прозвучал так, словно Донья Хаго стояла за спиной. Я вздрогнула и повернулась, но там был лишь Рауль, который жестом предложил мне сесть за кофе и успокоиться очередной булочкой. Но я внезапно поняла, что боюсь так, что не смогу проглотить вообще ничего. «Вы уверены, Донья?» «Диего сейчас в зоне видимости артефакта не было, но это был точно он». Рауль что-то подправил, и теперь мы могли наслаждаться обеими сиятельными физиономиями, от зрения которых у меня окончательно пропал аппетит. Возможно, теофренийский принц это понял, потому что внезапное изображение стало меняться, показывая гостей с разных ракурсов, но на звук это не повлияло. Честно говоря, не совсем, Дон Дарак. Тонкие губы тети сложились в странную усмешку. «Что-то такое витает в воздухе неопределённое». Теперь она точно дернула носом, словно пытаясь это неопределённое поймать. «Возможно, это результат зелья». «Не предусмотрительно с вашей стороны было учить племянницу изготовлению такого зелья. Слишком сложно ее теперь искать». Тётя окатила высокомерным взглядом Диего и бросила. Я смогу ее обнаружить, если окажусь рядом. В любом случае поиск я запущу». Она сладко улыбнулась запыхавшемуся ректору, который подошел как раз после этих слов. «Донья Хага, какая честь для нашего университета!» Сеньор Маньос, благодарю вас, что вы дозволили осмотреть «Святая святых Теофрении». «Университет, где ваши дети учатся магии». «Катарина, прекратите задерживать дыхание», — с легкой насмешкой сказал Рауль. «Они нас не слышат, и звук и изображение проходят только с одной стороны». «Это радует», — согласилась я, не отрывая взгляда от лица тети. «Сейчас, когда на меня не действовал ее флёр, слишком далеко она от меня находилась, я перестала испытывать к ней всякую симпатию» и чувства мои представляли что-то среднее между страхом и отвращением. Иррациональный страх, поскольку в отношении меня она ничего в действительности угрожающего жизни и здоровью не использовала. «А фамильяр, он должен быть рядом с ней?» – спохватилась я. «Не обязательно. Он мог уже давно просочиться в стены университета и обследовать здесь каждый уголок самостоятельно. Насколько я понял из объяснения Бернара, он не только может действовать независимо, но и чуть ли не приказывать Ирелейским. Тем временем ректоры сиятельные продолжали обмениваться комплиментами, что тетушку заметно нервировало. Ее губы становились все тоньше и тоньше, а она сама начала напоминать готовящуюся к прыжку кобру. Да не простую, а королевскую. С огромным раздувающимся капюшоном и клыками, с которых капает яд. Интересно, в фамильярах змеи могут быть? невольно спросил я. Могут, ответил Рауль. Там широкий выбор. Каждый маг может найти что-то, отвечающее его вкусом или пристрастием. Но чаще достается предопределенный ранее типаж. Сеньор Муньос! Наконец не выдержала тетушка, чья улыбка уже напоминала оскал. Его Величество Луис обещал полное содействие, а вы болтаете о всякой ерунде, явно пытаясь меня задержать. От ее вежливости не осталось ровным счетом ничего. Даже тон то подразумевал, что она стоит неизмеримо выше не только собеседника, но и самого Теофренийского короля. Диего, стоявший рядом насмешливо прищурился и не сделал попытки намекнуть достопочтенной Донии на неприличность ее поведения. Впрочем, он сам вел себя ничуть невежливее, но ректор словно бы и не замечал хамства гостей. Полноте ваше сиятельство, смущенно сказал он, нам скрывать нечего. Его Величество сообщило о ваших подозрениях, но уверяю вас, они беспочвенны. При приеме проходит такой тщательный отбор, что никаких сиятельных у нас быть не может. Вот и проверим. Тете окончательно надоела искать воспитанную Донью, и она величественным жестом отодвинула ректора с пути. Диего бросился вперед, показывая дорогу. «Рауль, насколько опасно сейчас использовать заклинание по выявлению связи с фамильяром?» «Если он где-то недалеко, то вы сразу указываете свое местонахождение. Из-за того, что комната в пространственном кармане, с точностью его не определят, но найдут очень быстро. Поэтому не стоит». Я кивнула, принимая его решение, и спросила то, что стало беспокоить меня после разговора тети с ректором. «Ваш отец совсем ничего не знает обо мне?» «Разумеется, нет», — ответил Рауль. И «Это хорошо» потому что в сложившейся ситуации он бы вас выдал мурицей без долгих разговоров. а ситуации, пожалуйста, поточнее. Говоря, я продолжала следить за сиятельными. Артефакт работал безупречно. За ними словно постоянно летала камера и передавала изображение И доны и Донья молчали, и даже ректор был непривычно тих и трусил за ними, сосредоточенно что-то обдумывая. «Теодора прислал письмо с угрозами», — пояснил Рауль. «Муриция намного сильнее нас как армии, так и количества магов». «То есть, если меня все-таки найдут, у вас будут серьезные неприятности?» «Не волнуйтесь, Катарина, не найдут, если не будете намеренно лезть к Сиятельным. Фамильяра сейчас тоже искать не надо». «Но я уверена, что он где-то рядом с тетей». «И что?» Вы вылезете и броситесь в бой? Усмехнулся Рауль. Катарина, на стороне вашего фамильяра будут два сиятельных, а на вашей только вы. Вы пустите прахом и свой побег и будущее моей страны. Вы думаете, я это допущу? Закончил он неожиданно жестко, и это меня отрезвило. Иррациональный страх перед тетей не должен влиять ни на меня, ни на тех, кто мне помогает. Я сел и ухватилась за свою чашку, словно пыталась найти в ней опору. Чашка была артефактной, и кофе в ней был все так же горяч. Но вкуса его я больше не чувствовала. Процессия дошла до нужной аудитории, в которой уже началась лекция, но Диего это не остановило. Дверь он распахнул, даже не постучав, и широким жестом предложил войти к графине Хагу. Видно, решил, что будет лучше, если гнев мага-преподавателя на себя примет дама. Но гнев на себя мужественно принял ректор, а дама же лениво осматривала ряды студентов, ни на ком не задерживаясь и не переживая, что сорвала лекцию целого курса. Нашего курса, между прочим. Рауль что-то подправил, и на экран выводилось теперь изображение притихших студентов. «Вот и Ракель. Со мной». «Не вижу никого подходящего, Дон Дарак», — прошипела тетя явно так, чтобы слышал только Диего. Сеньорита Кентеро, будьте добры подойти к нам», — неожиданно сказал Диего, хищно оскалившись. «Я?» — удивилась моя копия. После подтверждающего снисходительного кивка спустилась к сиятельным и уставилась на Диего преданными глазами. «А теперь Донья Хагу?» С превосходством в голосе спросил Диего. Тетя посмотрела на Синьериту, причем явно необычным взглядом. Потом повернулась к Диего и презрительно бросила. «Дон Дарок, вы идиот! Вы заставили меня проделать столь долгий путь ради чего? Ради собственных фантазий?» «Вы уверены, Донья Хагу?» Удивился Диего и недоверчиво посмотрел сначала на тетю, потом на меня. Удивиться поведение в точности как у Эстефании. Донии Эстефании, прошипела тетя, указывая Диего его место. Я абсолютно уверена, что это не моя племянница. И также я уверена, что моей племянницы в этой аудитории нет. Диего продолжал разглядывать «меня» подозрительно чурясь. Но синьорита оказалась прекрасной актрисой. Сейчас она, распахнув глаза и рот, с таким восторгом смотрела на сиятельных, словно флером ее не просто накрыло, а до полной потери мозгов. «Милочка, идите на место!» презрительно бросила тетя и движением кисти указала, где место синьориты Кинтер. Та противиться не стала и потопала кракель. Тетя же, тем не менее, из аудитории не выходила, внимательнейшим образом осматривая всех и задерживаясь взглядом на тех двух сеньоритах, которых я посчитала перспективными для Диего. Посчитала их перспективными и дражайшая родственница. не Хагу, вы только что сказали, что вашей племянницы тут нет», проявил нетерпение Диего. «Если уж я проделала такой длинный путь, то стоит задержаться на пять минут и проверить то, что вы должны были сделать раньше». Прошипела она в ответ, улыбаясь так, словно говорила изысканный комплимент. «Вас, Дон Дарук, сюда отправили не хвост распушать перед сеньоритами, а работать». Ректор, стоящий рядом и прислушивающийся к разговору, нахмурился. Наверняка ему озвучивали другие причины прибытия Диего, которых явно было больше, чем одна, и к которым сейчас прибавлялся шпионаж. «Донья Хаго», — тем не менее вежливо сказал он, — «мне кажется, что вы уже убедились, что напрасно побеспокоились». Говоря это, он невольно косился на меня, потому что наверняка заметил и иллюзию, и то, что под ней и пока не знал, как к этому относиться. Может, даже грим обнаружил. Сеньор был очень наблюдательным, но слава двуединому еще и молчаливым. Положение личной ученицы Рауля спасало от многих неприятностей, в том числе и от излишней болтовни, на мой счет. «Здесь все без исключения сеньориты, поступившие в этом году», повернулась к нему тетя. «Абсолютно все». Не принимали ли вы на работу в этом году новых служащих? Двух сеньоров в ранжере и пожилую сеньору в уборщице. И все? И все. С трудом скрывая раздражение, бросил ректор. У нас очень редко меняются сотрудники. Донья Хага кивнула, принимая ответ, и важно прошествовала по проходу к первой из подозреваемых. Та испуганно втянула голову в плечи, но это ей не помогло. Дони вцепилась ей в подбородок, заставила поднять голову и встретиться глазами. Та застыла, больше всего напоминая кролика перед удавом. Кажется, от ужаса она не только не мигала, но и не дышала. «Теперь я понял, почему вы спрашивали про змей», – неожиданно сказал Рауль. У вашей тетушке действительно есть что-то от них». «Не иначе, как от фамильяра нахваталась», — заметила я, не отрываясь от разыгрываемой на моих глазах сцены. Дония отпустила подбородок жертвы и отряхнула руки этаким брезгливым жестом, словно невзначай испачкалась. Затем прошла ко второй сеньорите и повторила представление. Ракель не выдержала и довольно громко высказала свое мнение про наглость сиятельных, которые давно попутали берега и которым не место в такой порядочной стране, как Теофрения. Диего прищурился весьма выразительно. Чую, придется на его занятия и подруге отдуваться за слишком длинный язык. Тетя же сочла ниже своего достоинства обращать внимание на чей-то посторонний писк и повернулась к ректору. «Я хочу увидеть вашу новую уборщицу». «Зачем она вам, дони удивился тот. «Она не может быть вашей племянницей, исходя из возраста. Я бы скорее подумал, наоборот, что она ваша тетя». «Затем, что моя племянница, скрыться так, чтобы ее было почти невозможно обнаружить поиском, могла лишь на территории университета. И я должна убедиться, что ее здесь нет под зельем или под иллюзией». Ректор опять невольно посмотрел на меня, что не приминуло отметить Донья Хагу. «Да, я вижу, что сеньорита под иллюзией. Но я вижу и то, что под ней, поэтому это не она». При этих словах Эрнандес заинтересованно повернула голову ко мне, пристально разглядывая и прикидывая, что я могу скрывать. По ее губам скользнула нехорошая улыбочка, словно поведение и манеры Донни и Хага оказались настолько заразными, что передались воздушно-капельным путем. «Удачно вы придумали, Рауль», — все же признала я. «Тетя ничего не заподозрила». «Если бы Доня промолчала, было бы удачнее», — заметил он. «А теперь вас ждут пара неприятных дней, а то и недель. Для иллюзии должны быть веские причины на территории университета». «Ой, эти неприятности — мелочи по сравнению с тем, что могла бы доставить тетя». Отмахнулась я. Романов я заводить все равно не собиралась. Так какая разница, что обо мне подумают другие студенты? Тем временем процессия важно шествовала по коридору в поисках уборщицы. Нашлась-то на третьем этаже старательно полирующая кованые перила. Ректор остановился рядом с ней и громко сказал. «Вот». Уборщица испуганно вскрикнула, уронила тряпку и ухватилась за сердце. Наверное, посчитала, что к ее работе возникли претензии, и собиралась таким нехитрым способом от них отделаться. Выглядела она достаточно пожилой, чтобы слова ректора о тете и племяннице не казались насмешкой. — Сеньор Муньос, вы издеваетесь? — холодно поинтересовалась Дония Хагу. — Почему же? — удивился тот. — Ваше сиятельство, вы просили показать недавно принятую работницу. «Я показываю». На кончиках пальцев тетушки заструились огоньки, но она быстро справилась со вспыхнувшей яростью, тем более что сеньор действительно только выполнил ее просьбу. «Больше никого». «Если вы не хотите осмотреть сеньоров в оранжерее...» Она прикрыла глаза, но не для того, чтобы успокоиться, чтобы отправить поисковое заклинание, которое дымной лентой сорвалось с ее руки, и, раскручиваясь по спирали, принялось обследовать университет. Я затаила дыхание. Поскольку хоть Рауль и сказал, что в этой комнате никто не сможет меня засечь, до конца в этом не была уверена. «Катарина, не забывайте дышать», — с легкой насмешкой сказал Рауль. «Донья Хагу вас по звукам не вычислит». «А вдруг...» «Никаких вдруг. Сюда поисковое заклинание может попасть только при открытой двери. Дверь закрыта. Вы сомневаетесь во мне?» «Скорее очень боюсь Дони Хагу». Поисковое заклинание вернулось и впиталось в тетину руку. Лицо Донии приобрело задумчивость, очень надеюсь не потому, что дрожайшая родственница унюхала какие-то мои эманации. «У вас очень странный университет», — неожиданно обвиняюще бросила она сеньора Муньоса. «Очень-очень странный», — и посмотрела так, словно это была вина исключительно ректора. «Ну, простите, Дония, какой есть», — опешил тот. «А в чем странность?» Вопрос Дония проигнорировала. «До андарок, пойдемте, здесь нет никого интересного». Тетя развернулась и прошла мимо сеньора Муньоса, как мимо пустого места. Ее примеру последовал и Диего. А ректор хоть и явно разозлился, но промолчал. Видно, строгие инструкции получил от своего правителя. Сколь серьезные проблемы захлестывали Теофрению, если самоуважение приходилось засовывать столь далеко. «Я теперь не удивляюсь, что у ваших предков возникло желание разобраться со всеми сиятельными сразу», — не удержалась я. «Эти еще вежливо себя ведут», — поддержал меня Рауль. «Марселла рассказывала, впрочем, вам это неинтересно». «Мне довелось увидеть, как Теодора к ней относился», — коротко ответила я, понимая, о чем собрался умолчать теофренийский принц. Я одного не понимаю, как после всего этого у вашего отца не пропало желание ввести в семью Сиятельного? Это не его прихоть, — коротко ответил Рауль. Сиятельные вышли во двор, и тетя уверенно направилась к Сиятельному корпусу. На мгновение я испытала злорадство. Сейчас опять все пойдет не так, как ей хочется. Диего тоже понял, куда ведет ее путь, поэтому предупредил. «Корпус нас не принимают. «Вас, Дон Дарак, вообще в приличных домах не принимают», — отрезала дрожайшая родственница. «Думаю, не надо уточнять, почему». «При чем тут это?» — возмутился Диего. «И как скажите на милость, отражается то, что мне отказали от дома несколько семей в Труадоне, на то, что меня не пускает сиятельный корпус». «Чувствует вашу гнилую натуру». «Моей натуре да вашей еще гнить и гнить», — огрызнулся Диего, ничуть не оскорбленный, а напротив, даже выглядевший польщенным, словно собеседница признавала неоцененное ранее достоинство. На его лице расплывалась ехидная улыбка, ширящаяся по мере того, как они приближались к сиятельному корпусу. Но Донья Хага взяла его за руку и решительно прошла сквозь двери, протащив за собой Диего, как воздушный шарик на веревочке после чего звук и изображение от нас отрезало. «Почему?» — я повернулась к Раулю. «Как так? Ведь сейчас наверняка пойдет самый важный разговор, а мы ничего не слышим». «У меня нет полного доступа туда», — пояснил Рауль. «Но он есть у вас. Дайте руку и расслабьтесь». Недоумевая, чем ему может помочь моя рука, Я ее все-таки протянула и сразу почувствовала, как заклинание прошло уже через меня и было пропущено в сиятельный корпус. «Объясняла, у вас слишком грязная репутация, чтобы проходить куда-то бесконтрольно». «Да будет вам Дония», — лениво протянул Диего. «Нас все равно никто не слышит, а меня таким не пробьешь». «Как вы прошли?» Он оглядывался по сторонам, никуда не двигаясь. Впрочем, тетя тоже не торопилась. Возможно, ждала торжественной встречи? Но горгулей не было, как не было никаких признаков их присутствия. Тетя отправила сканирующее заклинание, которое опять же по спирали отправилось обследовать здание. Элементарно. Если бы вы привезли с собой фамильяра, прошли бы тоже. Он предпочитает путешествовать с отцом. Так что? «Вышла из строя защита?» «Скорее, почти разрядился накопитель». Ну, на уборку его хватает», — отметил Диего. «Пыли нет». В доказательство он провел рукой по раме ближайшего портрета и показал спутнице чистый палец. «Бытовые артефакты требуют куда меньше энергии, чем поддержание псевдожизни в фамильярах, потерявших хозяина». «Ловушек нет, Дон Дарок, можно идти дальше». «А смысл? Вашей племянницы здесь тоже нет», — протянул Диего. «Вынести отсюда мы ничего не можем». «Вам Теодора оставил поручение?» — удивленно повернулась тетя к нему. «Мне он наказал поспособствовать его выполнению». «Донни, вы собираетесь это сделать сами?» — Но вы же не смогли? — высокомерно бросила тетя. Она двинулась по коридору в одном ей известном направлении. — Я бы и не брался, — хохотнул Диего. — Но Теодора крепко держит меня за... В общем, крепко держит клятвы, и я не могу ему отказать. Но что заставляет рисковать вас? — Двуединый дон, Дарк, в чем, по-вашему, для меня риск? Рассмеялась тетя. Красиво рассмеялась, как положено благородной Донии. Словно серебристые колокольчики прозвенели в эльфийском лесу. В том, что даже до границы не доедете, вас догонят и разорвут. Вы же понимаете, что взрыв не ограничится одним сиятельным корпусом. Он снесет весь университет, разом лишив тафрению как преподавателей, так и подающих надежды молодых магов а, возможно, и обоих королевских отпрысков. Трагедия для всей страны». Я невольно вздрогнула, представив все это. Но мою тетю подобной ерундой было не пронять. «Почему это должно меня волновать?» – презрительно бросила она. «Это будет лишь малой платой за то, что они сделали со своими сиятельными». В конце концов, в планах Теодора нет сохранения Теофрении как отдельного государства. «Или вы уже примеряете корону, Дон Тарак? Смотрите, не дай двуединые мозги натрет. А у вас их и без того не сказать, чтобы было достаточное количество. Да и интригуетесь до плахи. И Теодора даже раздумывать не будет, потому что у вас есть подающий надежды младший брат». «А значит, род не прервется». Диего криво ухмыльнулся. «Можно подумать, Теодор переживает, остается ли что-то от рода, когда решает казнить Сиятельного. Это неправильно. Нас и так мало, и становится с каждым годом все меньше. Но он больше прислушивается к Бласкису, чем к Сиятельным родам». «Что поделать, за все приходится платить». Тетя это выдало совершенно равнодушно, и не было понятно, на что она намекает. Двигалась она целеустремленно, в комнаты не заглядывала. Дошла до конца коридора и принялась спускаться в подвал. По обеим сторонам лестницы зажглись тусклые огоньки, освещающие путь. — Доня, не будет ли лучше, если вы уедете, а я активирую? — внезапно предложил Диего. Один вы не пройдете, Дондарок. Я оценю ваше беспокойство о своей жизни. Побеспокоюсь и о вашей. Мы оба успеем уехать, когда здесь рванет. Можно отложить запуск на двое суток. Успеете за это время решить здесь свои дела? Да я их уже решил. Уеду с вами. Можно и на сутки задержку ставить. Лучше с запасом во избежание неожиданностей. Они спустились уже довольно глубоко под землю и остановились перед дверью, на которой запирающие заклинания были едва заметны. «Открывайте же, Дон Дондарок!» нетерпеливо сказала тетя. Диего послушно приложил к двери артефакт, который до этого висел у него на шнурке на шее и терялся во множестве подобных. Заклинания втянулись в артефакт, И дверь с громким скрежетом, режущим уши, отворилась».